В этот прохладный мартовский вечер не рекомендовалось сидеть на скамейках, зато можно было погулять по кладбищу, на сей раз и по главной аллее, которую Грунч называл главной улицей. «Наш самый богатый квартал», — сказал он, хихикая, — «наши самые дорогие участки. Если вы не доверяете Вальтерхену, могу показать вам несколько вещественных доказательств, которые подтвердят его рассказ. Дело в том, что он никогда не врет» так же, как никогда не был извергом. Хихиканье. Грунч показал автору остатки той электропроводки, которую он сам и Пельцер тянули в феврале 1945 года. Это были куски провода, обмотанного темной изоляционной лентой довольно низкого качества. Провод шел от световодства до обвитого плющом дуба, от дуба до куста сирени, на нем все еще видны были ржавые скобы, от куста сиреник к живой изгороди из берючины, а оттуда к фамильному склепу фон дер Цекке. На стенах этой достойной усыпальницы также остались скобы и клочки провода с изоляционной лентой низкого качества. И тут вдруг автор оказался лицом к лицу с массивной бронзовой дверью, и, что скрывать, почувствовал легкий трепет — с той самой дверью, которая вела когда-то в райский уголок, а ныне, в этот неласковый вечер ранней весны, была, к сожалению, закрыта. — Вот мы куда тянули этот провод, — сказал Грунч. А дальше он шел уже внутри, сперва к Герригерам, а потом к Бошинам. Склепы фондерцекки и Герригеров оказались в прекрасном состоянии, Земля вокруг них была выложенным хом, на нем стояли горшки с анютиными глазками и розами. Грунч прокомментировал это так. Да, оба семейства — наши постоянные клиенты. В свое время Вальтерхен передал их мне. А проемы, соединявшие склепы, он после войны велел замуровать и заштукатурить. К несчастью, это делал старый Груйтон, Типичная халтура. Вскоре появились трещины, и штукатурка начала крошиться. Но Вальтер Хен все свалил на бомбёжки. И это даже не было ложью. Второго марта кладбище, говорят, здорово перепахало. Тут неподалеку все еще стоит ангел со сколком в голове, будто на него обрушилась секира. Несмотря на сгущавшиеся сумерки, автор разглядел упомянутого ангела и может подтвердить подлинность слов Грунча. Да, конечно, часть этих дешевых украшений в стиле назарейцев на склепах отлетела, сами понимаете. герригер это добро реставрировали, а фондерцекки модернизировал. Зато Бошин, вернее Бошин, оставил все как есть. Малыш, впрочем, сейчас ему уже, наверное, лет шестьдесят пять, но я его помню таким, каким он был в начале двадцатых годов. Помню, как он в матросском костюмчике плакал и молился. Вообще-то он с приветом. Дело в том, что уже тогда он был стар для своего матросского костюмчика, но ни за что не хотел с ним расстаться. Может быть, он до сих пор бегает в матросском костюмчике, там, внизу, в Мерне, в своем санатории. Время от времени его адвокат раскошеливается и посылает какую-нибудь мелочь, чтобы выполнить хотя бы самые злые сорняки. Адвокат... Настаивает на праве своего клиента, диковинного господина в матросском костюмчике, быть похороненным здесь. Кстати, этот чудак все еще живет на доходы от фабрики Гильс. Если бы не адвокат, город, наверное, уже снес бы это сооружение. Из-за места на кладбище идет настоящая судебная тяжба. Хихиканье. Автор. Как будто нельзя похоронить господина в матросском костюмчике там, в Тироле. А вот и часовня. Дверь почти истлела, если хотите, можете заглянуть внутрь, не остались ли там следы вереска, которые натаскали Леня и Борис. И автор на самом деле вошел в маленькую полуразрушенную часовню и внимательно оглядел очень красивый в архитектурном отношении полукупол с почти стершимися фресками в стиле назарейцев. В часовне было грязно, холодно и сыро, и чтобы увидеть алтарь, автору пришлось много раз чиркать спичками. Ему до сих пор не ясно, вправе ли он потребовать компенсацию за эти спички у финансового ведомства, поскольку, будучи заядлым курильщиком, он постоянно тратит большое количество спичек. Думается, высокооплачиваемые государственные и частные эксперты должны решить, не следует ли возместить автору стоимость приблизительно 13-16 спичек, определив Затраты на них, так сказать, как служебные издержки.